глава 3 На первом этаже хозяйственные помещения, купальня, большая и малая столовая, бальный зал и у ч е б н ы е к о м н а т ы На втором этаже ваши личные покои, покои герцога, кабинет, библиотека, детская и комнаты для гостей. На третьем этаже комнаты прислуги и свободные помещения. Есть еще пустующий чердак. Я слушала Мару и с грустью смотрела по сторонам. Где-то там, в другой вселенной, осталась моя уютная двушка, где каждая мелочь лежала на своем месте, а полы всегда сверкали чистотой. Замок, хотя это громко сказано, скорее огромный дом, был построен буквой «П». Мы спустились на первый этаж и, пройдя по просторному холлу, направились в левое крыло, где располагалась малая столовая, кухня и кладовые. Столовая для членов семьи была квадратов 30. По сравнению с обеденным залом, действительно маленькая небольшой стол удобные мягкие стулья камин я прикрыла глаза представляя обстановку которую хотела бы сделать стены оббить серебристой тканью у камина обязательно пару глубоких к р е с е л и маленький столик конечно же коврик или шкуру на пол на каминной полке ваза с цветами стол застелить березовой скатертью и выкинуть эту чертусалому так что там дальше а дальше была кухня Царство превосходных запахов, жара и суеты. Дородная женщина хлопотала у плиты, а две девочки лет шестнадцати сноровисто нарезали овощи. «Марта, госпожа пришла!» — окликнула Мара женщину. Марта оглянулась, увидела меня стоящую в дверях и заохала. «Ох, госпожа, живехонькая, да исхудала-то как!» «Все хорошо, Марта. Да вот проблема у меня. Из-за яда память потеряла. Ничего не помню». гуляя по замку, как в первый раз. «Да как же это?» «Совсем-совсем не помните?» «Ну ничего-ничего. Вспомните все. А если нет, так заново узнаете. Да и я многое расскажу». Марта мне понравилась. Это она меня нашла без сознания. Она же и привела помощь. В глазах женщины тревога и забота. Я улыбнулась Марте, осознавая, что как минимум один человек в этом мире за меня переживает. «Расскажите, как у вас тут дела?» Может, нужно что? Я смотрю, кухню в чистоте держите. Похвально. Еда не должна готовиться в бардаке. На кухне действительно царил порядок, что не могло не радовать. Чистый каменный пол, посуда сверкает на решетках, столы натерты д о б л е с к а Еще один плюс в пользу Марты. А блюда у кухарки получаются превосходные. Да ничего вроде не надо, госпожа. Кладовые полные, яички и молочко деревенские утром приносят. «Да что я рассказываю!» — всплеснула Марта руками. «Пойдемте, покажу!» Кладовые, правда, были полны провизии. Года так на два. Деревянные ящики стояли друг на дружке на полу. А в них россыпью крупы, чай. Следующий кладовой оказался погреб. На крюках висело мясо. На полу также в ящиках овощи. На ящиках банки с молоком, сметаной, сливками. «Вам бы полочки сюда вдоль стен прибить. Удобнее ставить было бы». «Всяк не на полу», — прокомментировала я увиденное. «Еще меня смущало соседство с ы р о в ы м и с а с овощами. Надо бы разделить. Погреб большой. Если стену посередине поставить, как раз два небольших погреба получится». Пожалела, что не взяла с собой лист бумаги, но быстро опомнилась. «Ручек здесь еще не придумали, а писать пером на весу — то еще удовольствие». особенно если учесть, что пером я никогда не писала. Ну, хоть бумага имеется, с берестой было бы сложнее. «Полочки?» — удивлённо спросила Марта, а потом задумчиво продолжила. «А неплохо было бы. Брун хорошо с деревом ладит». «Прун?» — уцепилась за незнакомое имя. «А кто это?» «Да мужик из ближайшей деревни, мебель делает. И так у него ладненько получается, с узорами». «Да?» А может, можно кого послать в деревню, чтобы б р у н о позвали? Хорошо, если бы завтра пришел. Переговорить с ним хочу. Пусть после обеда приходит. Ты к Аську пошлю, она сбегает, — кивнула Марта и крикнула в сторону кухни. Аська, беги в деревню к Бруну. Скажи, госпожа звала, ч т о б завтра к обеду был здесь. Я лишь головой покачала от такой расторопности и пошла за Мартой дальше. Винный погреб. Хмыкнула, оценив обстановку. Все то же самое. в я щ и к е бутылки в них, все на полу, из-за чего сходу и не поймешь, где какой алкоголь. «Здесь вино только?» — уточнила у Марты. «Да, конечно! Правда, разное. Белое есть, красное, розовое. Даже с пузырьками есть. А крепкие напитки? Или пиво? А крепче вина и нет ничего. Из дальней страны привезли господину как-то огненную воду. в Подарок, да и все». А пиво в деревнях варят, да в трактирах. Я мысленно потерла ладошки. Из дальней страны, говорите? Огненная вода! Будет вам огненная вода, да такая, которую и во дворце не стыдно будет пить. Моё детство прошло у бабушки с дедушкой в деревне. Бабуле хозяйство держала, да огородом занималась. Очень ей нравилось в земле ковыряться и за животными ухаживать. А вот дед смастерил себе самогонный аппарат и на летней кухне гнал самогон. И ведь не просто б р а ж к у перегонял. Перегонит один раз — обязательно очистит. Перегонит второй раз — и настаивает на разных веточках, шкурках, ягодках. Я маленькая бегала от бабушки к дедушке и запоминала, что они делают. Еще и объяснений требовала, что и как. Осталось найти материал, из которого сам аппарат сделать можно будет. «Хорошо, Марта, будут тебе полки в кладовых. Пойду дальше владения осматривать». И, попрощавшись с кухаркой, удалилась. Следующим местом, в которое заглянула, была прачечная. Каменное помещение с большим котлом посредине. «Вот не предупреди меня, Мара, куда мы зашли, подумала бы, что тут ведьмы зелья свои варят. Железная ванна с чистой водой, видимо, для споласкивания. Бруски мыла рядом лежат». А с у ш и т я так понимаю, на улице. Гладят в соседнем помещении. Кошмарным утюгом на толстой подошве и углями внутри. в р Но тут уж ничего не поделать. Я даже приблизительно не знаю, как создавалось электричество. Закрыла дверь в прачечную, почесала кончик носа и обратилась к Маре. А сколько человек вообще в замке прислуживает? Так человек пятнадцать, растерялась девушка. Ну и охрана еще десять человек. «Двадцать пять человек, значит. А где обедают все? На улице, если дождя нет. Если дождь или снег, то по своим комнатам. Охрана в своем доме. Так, ладно, на улицу выйду, посмотрю, что можно придумать. Что дальше у нас по плану?» А дальше шла большая столовая, точнее, обеденный зал. Мельком осмотрев, решила особо ничего не менять. Если только... Я подошла к стене и отогнула край полотна. Аккуратная кладка из камня, скорее всего, гранита. Хм. Окинула помещение взглядом еще раз и сообразила. Обеденный зал, как и бальный, будет использоваться лишь для приемов. И зачем тогда драпировать стены? Ну уж нет. Долой тряпки. Отмою стены до блеска. И повешу большие канделябры для хорошего освещения. И вместо мозаики на окнах обычные стекла. А то, как в церкви, аж не по себе. Я уже хотела идти дальше, но тут меня осенило. «Мара!» Позови сюда всех девушек, которые занимаются уборкой замка. Буду сразу ЦУ давать. — Что давать? — тихо спросила девчушка, смотря на меня широко распахнутыми глазами. — Ценные указания, Мара. Давай быстренько собирай всех и передай Марте, пусть чай мне приготовит. Пока Мара звала горничных, я подошла к каминной полке и поморщилась. Толстый слой пыли покрывал полированный гранит. Удивительно, но стены были гладкие. Насколько я помню из истории, ручной способ шлифовки камня очень и очень сложен и длителен. И такую красоту завесили тканью. Конечно, в жилых комнатах камень будет давить и создавать видимость холода. Но в парадных помещениях, наоборот, хорошо будет смотреться. Ох, еще бы двери покрасить или хотя бы обновить лак. Несмотря на то, что замок был обитаем, он все равно выглядел запущенным. Пыль, паутина... затхлый воздух пятна грязи на стенах неужели бывшим хозяевам было настолько безразлично что происходит вокруг пока я думала как в кратчайшие сроки привести замок в порядок мара успела собрать горничных и привести ко мне передо мной с т о я л о шесть человек юные от 16 до 20 лет девушки в одинаковых платьях и чепчиках голов ы склонили но глазами все равно к о с я т Любопытно им посмотреть на госпожу, который память отшибла. Я же осмотрела чистые платья, руки без единой мозоли и поняла, что особо они не трудились. Шесть человек на трехэтажный дом — это мало. Тем более, даже если не брать в расчет герцогские и гостевые покои. В моей спальне убиралась мара, остальные стояли запертые. Что ж, мой дом покрылся пылью не из-за особого расположения на карте, а из-за лени шести пиголиц, получавших зарплату. Вздохнув, окинула девочек строгим взглядом и заговорила. «Я недовольна вашей работой, девушки. Солому давно не меняли, на полках пыль, а ткани на стенах в пятнах. На первый раз наказывать не буду, но впредь не допущу бардака в замке. Выгоню на улицу и пойдете искать другую работу. Сейчас молча идете за мной и запоминайте, что я говорю». «Далее приступите за работу. Начнете с первого этажа. Солому с пола убрать. Пол оттереть до блеска, чтобы ни п я т н ы ш к а ни соринки. В холле и здесь ткани со стен снять, стены отмыть, камин от сажа очистить. Пошлите дальше». В следующем был бальный зал. «Да тут две моих квартиры поместятся. Вдоль стен небольшие диваны для отдыха, по углам ниши. И вонь! Боги! Почему же так воняет?» Отдернув тяжелую портьеру в одном углу, поняла. Видимо, бежать в туалет знатные лорды и леди считают выше своего достоинства. А значит, могут позволить себе испражняться прямо в углу. Ткань всю снять, шторы тоже, углы вычистить, чтобы намека на вонь не было. Диваны почистить, окна открыть и не закрывать несколько дней. Пусть проветривается, глянула на двустворчатые двери. Двери тоже помыть. к а н и со стен не выкидывайте, как закончите с уборкой, п о с т и р а е т е погладите и сложите. Закончив с залом, свернули в правое крыло. Вонь стала ощущаться сильнее. Толкнув первую дверь, чуть не задохнулась. Небольшая комната с дырой в полу, как деревенский туалет, только в замке. Быстро закрыв комнату, отвернулась, стараясь отдышаться и побороть тошноту. Самое противное, что убрать туалет из замка тоже нельзя, по крайней мере сейчас. «Ну ничего, я найду выход из положения. В моем доме так вонять не будет. Туалет вымыть обязательно. Не представляю, как туда заходить даже. В коридорах со стен все убрать, стены вымыть, пол вымыть. Девочки шли за мной молча, боясь пикнуть. Ну да, средневековье же. Я могу и высечь на конюшне». Следующим помещением оказалась купальня. Небольшое помещение с железной ванной, печкой и бочками с водой. Тут уже было чище. Сложно запачкать то, что постоянно окатывается водой. Правда, на стенах был известковый налет от воды. Судя по всему, к у п а л ь н е пользуется только прислуга, а гостям и хозяевам ванну приносят в спальню. Но оказалось, мои предположения ложны. Из купальни шла еще одна дверь, за которой находился большой бассейн с прозрачной водой. Воду вычерпать или слить, бассейн почистить и залить свежую воду. Также все отмыть и оттереть. «Окна вымыть и оставить открытыми». Выйдя из купальни, устремилась обратно к лестнице на второй этаж. Заодно указала девочкам на замызганное п е р и л а Немного подумав, решила гостевые спальни пока не трогать. Только двери оттереть. Мара показала, где находится библиотека. Я остолбенела. Множество книг. Стеллажи под самый потолок. Большой камин, столики, кресла. «Как же здесь хорошо!» Только от пыли чихать хочется. Но ничего, это поправимо. Все книги снять, чуть влажной тряпкой обтереть, полки помыть, книги поставить на место в том же порядке, в каком они и стояли. Кресло почистить, камин почистить, окна помыть и открыть. Раздавая указания, я поняла простую вещь. Но никак девочки не успеют убрать замок к приезду опекуна. Это нереально. Так значит, этаж прислуги пока смотреть не буду. Сначала осмотрю кабинет. «Девочки, на третьем этаже убрать солому с пола, как и везде. Коридоры вымыть. Пустые помещения вымыть. Все ткани со стен снять, постирать, погладить и повесить на место. Люстры отмыть. Свои комнаты приводите в порядок в свободное от работы время. Сейчас направляйтесь в малую столовую убирайтесь там. Тщательно, чтобы не единой пылинки. До ужина, чтобы успели». Девчонки убежали, а я повернулась к м а р и «Возьми одну девочку и займись моими покоями. Все то же самое, только еще поменяй постельные и сними в стирку балдахин. Но сначала принеси мне чай в кабинет». м а р кивнула и кинулась исполнять указания, а я пошла к кабинету. Я как-то забыла совсем об одной мега важной детали. «А где мне брать деньги на зарплаты? Ремонт? Может, у мужа сейф где-то припрятан?»